Глава пятьдесят третья. Как только я поняла, что за всем стоит Бен, и как будто откупорили бутылку. Воспоминания о той ночи хлынули потоком. Очередь у бара редела. Я помахала двадцаткой бармену и искоса посмотрела на Джеймса. Джеймс, кто бы подумал, что с ним будет так весело. Меня еще болтало между злостью, от его обмана и благодарностью. потому что иначе я бы ни за что не согласилась на свидание. Под мириадами соперничающих за внимание эмоций зрело чувство, что это, возможно, начало чего-то серьезного. — Крисси идет! — прокричал он мне в ухо, перекрывая буханье басов. — Какая-то она несчастная! Эли — Элли! — Крисси потянула меня за руку, и я обернулась. — Надо поговорить! — Может, потом? — проорала я, но ее взгляд — Сказал мне, что потом нельзя. «Я встречаюсь с мужчиной!» «Здорово!» — улыбнулась я. Она не улыбнулась в ответ. «Это...» Она опустила глаза, и на какой-то ужасный момент у меня упало сердце. Я подумала про Мэта. «Это Бен! Мы не хотели тебе говорить, пока не убедимся, что у нас всерьез и надолго. Рада за тебя!» Я в самом деле была рада, пока она не добавила. «Помнишь...» «Несколько дней назад ты рассказала мне...» Я не выдержала, я ее толкнула, толкнула сильно, хотела остановить слова, которые вот-вот сорвутся с ее губ. «Заткнись, заткнись, заткнись!» «Мама!» В том ли дело, что это был мой день рождения, всегда тяжелое время, или подействовало вино и задушевный разговор, однако все вырвалось наружу. Я ждала, что Крисси меня осудит, а она заплакала. «Бедная ты, бедная!» Пообещала никому не рассказывать, побожилась, как мы делали в школе, и я ей поверила. Зря. Как она могла рассказать Бену? Теперь он считает меня предательницей. Злится. Она пошатнулась, удержала равновесие и тронула меня за локоть. Здесь не время и не место. Пошли. Я торопела, сказала Джеймсу, что поговорю с ним позже, и взяла пальто и сумку. В коридоре было тише. Музыка ощущалась не ушами, а скорее через вибрацию пола. Криси остановилась у пожарного выхода. «Бен на улице!» «Я не пойду!» — заплакала я. «Поговори с ним!» «Я не хочу!» «Еще чуть-чуть, и я точно ребенок!» Зажала бы уши руками. Я не могла посмотреть ему в глаза. Не могла! «Элли!» — Криси схватила меня за руки и с силой потрясла. «Ты должна!» Она распахнула пожарную дверь, и я ступила в темноту, в дождь. От вони отходов в огромных мусорных баках меня затошнило. В проулке было темно, кроме прямоугольника света от двери, которую Крисси подперла осколком кирпича и мерцающего зеленого указателя аварийного выхода. «Мы не должны здесь стоять! Пойдем обратно! Я не хочу! Пожалуйста, не надо!» Всхлипывая, я повернулась и шагнула к двери. Но из тени внезапно появился Бен и выбил кирпич. Дверь захлопнулась. Пальцы впились мне в локоть, С силой рванули к себе. Я споткнулась на каблуках, задела плечом скользкую стену, наконец осмелилась посмотреть ему в глаза. Его волосы прилипли ко лбу, на щеках блестела влага. Я хотела думать, что от дождя, а не от слез, ибо видеть его растерянность было невыносимо. Поддавшись порыву, я обхватила его руками, но он силой толкнул меня к стене, сдавливая рукой горло. «Сука!» Я в ужасе вырывалась, хватала ртом воздух. Крисси его оттащила. Мы стояли, прожигая друг друга взглядом. «Я знаю!» Его слова сочились ядом. «Знаю, что ты сделала!» «Прошу тебя!» «Давайте поедем куда-нибудь, где тепло, и поговорим по-человечески», — перебила Крисси. «Спокойно и без свидетелей!» «Ключи!» — требовательно произнес Бен, протягивая руку. Я дрожала в своем коротеньком платье. Шея еще горела после его хватки. «Отказаться?» «Нет, Крисси была права. Надо нормально поговорить!» Бросила ему в ладонь ключи, накинула пальто и надела перчатки. Мы медленно шли к машине под дождем, мокрые до нитки. Столько всего надо было сказать, но ни один не находил слов». Бен сел за руль, Крисси устроилась рядом на пассажирском сиденье, а я оказалась сзади, точно изгой. Трое, уже толпа. Пока мы мчались в темноте домой, я лихорадочно придумывала, что сказать, как объяснить свой поступок. Ничего не придумывалось. Я была в ярости на Крисси за ее предательство, жалела, что с ней поделилась. Тупо смотрела в окно, где небо и море сливались в один гигантский океан черноты. «Почему?» — резко спросила я Криси. «Я его люблю», — просто ответила она, поворачиваясь. «Я хотела, чтобы он все обо мне знал, а это значило рассказать все и о тебе». Причем тут мы с мамой?» Она замолчала. Бен резко крутанул руль. Взвизгнув покрышками, машина свернула с дороги, и мы помчались к скалам. На какой-то ужасный момент я решила, что мы полетим прямо в пропасть — Однако в последний миг Бен ударил по тормозам. Нас занесло на льду. Я вцепилась в дверную ручку. Мы остановились в опасной близости от края, где коварное море обрушивало на скалы свою ярость. Зимой сюда никто не приходил, не рисковали. «Ну, говори же!» — прокричал он Крисси. В лунном свете он был мертвенно-бледным, его гнев почти осязаемым, и мне приходилось напоминать себе, что он прав — Если бы роли поменялись, я чувствовала бы себя точно так же. «Скажи ей то, что сказала мне!» Крисси опустила голову. Я сомневалась, что меня теперь что-то поразит. Бен знает правду. «Мою маму звали Шэрон Марлоу», — тихо произнесла она. «Нет, нет, нет!» — я кричала так громко, что заболела горло. распахнула дверцу машины и, шатаясь, пошла в черноту, желая в ней затеряться, уйти от Крисси и всего, что она олицетворяла. Дочь женщины, которая погибла во время ограбления, Невозможно. «Элли!» — заорал Бен, и от огня в его голосе мои ноги приросли к земле. Пошел редкий снежок, припарашивая плечи Крисси. Стоя рядом с Беном, Она походила на ангела. Ветер трепал ее волосы. Она попыталась сплести с ним пальцы, но он вырвал руку. «Элли, мою маму звали Шерон Марлоу. Не надо, пожалуйста, не говори!» Я не желала это слушать, но она продолжала. «Я получила письмо от вашего отца прямо перед его освобождением и подумала. Нечестно, что он может спокойно жить в кругу семьи». «Моей мамы нет. Брата тоже. Папа после маминой смерти запил. Мы почти не общаемся. Наверное, мне стало любопытно, какое будущее ждет вашего отца, человека, из-за которого все произошло. Из всей Танмурской троицы он единственный, кого можно винить. Дэвид Уэб и Оэн Линцел умерли. Я гадала, как вы с Беном к нему относитесь. Хотела найти вас в Фейсбуке, заглянуть в вашу жизнь, но не нашла». В Гугле тоже не было ничего, кроме статей, сразу после приговора. Я подумала, что вы, наверное, сменили имена. Попыталась забыть обо всем, но без конца гадала. Простили ли вы его? Ждете ли с распростертыми объятиями? Наняла частного детектива и... Она развела руки. Вот она, я! Чего ты хотела? Что тебе надо? Я чувствовала, что совсем не знаю ее, эту женщину. у которой прожила последние четыре месяца. «Просто увидеть тебя один разок. Честно, я так и думала. Но потом мы разговорились, я узнала, что у тебя умерла мать. Заметила, что твой голос становится стальным и холодным всегда, когда я пытаюсь завести речь о твоем отце. Ты сказала, что знать его не хочешь, и я поняла, тебе так же больно, как и мне. Ты потеряла обоих родителей». Я почувствовала родство, близость, которую никто, кроме тебя, никогда бы не понял. Хотела признаться, кто я такая, да побоялась, что ты меня оттолкнешь. Ты мне понравилась, вы оба, и даже больше...» Она пристально посмотрела на Бена. «Наш отец убил твою маму!» — прокричала я. «Нет, он был там, но не убивал». Он пытался помешать, хотя в газетах про это не написали. Криси закрыла глаза, вспоминая. Уэйн орал, угрожая всех порешить. Он совсем слетел с катушек. Дэвид потрясал оружием. Твой отец уговаривал его опустить пистолет. Я помню абсолютно все. Не знаю, вскрылось ли это в суде. Присяжные наверняка заранее для себя все решили, но меня не вызвали в качестве свидетеля. Я была почти невменяема, такая маленькая, а уже на антидепрессантах. Таблетки, таблетки, таблетки. На самом деле, просто надо было, чтобы меня обняли. Мне нужна была любовь. Отец не мог даже смотреть в мою сторону, потому что я напоминала ему маму. «Прости, прости, пожалуйста!» «Ты себя винишь, Элли, но нельзя держаться за прошлое. Я прощаю твоего отца!» «Потому что, ненавидя все эти годы, я делала хуже только себе!» Я увидела в ее глазах участие, понимание и не выдержала. Эмоции взяли верх. «А меня ты тоже прощаешь?» Я думала, что задала этот вопрос мысленно, но она шагнула ко мне и обняла. «Мне не за что тебя прощать. Ты не виновата». Этих слов я жаждала почти всю мою жизнь. Как только они сорвались с ее губ, ветер подхватил их и унес вместе с моим стыдом и виной. Я прижалась к ней, повисла у нее на шее. Перед глазами мелькали картинки. Я открываю дверь полиции, ловлю на себе презрительный взгляд Мелани. Падает на пол торт. На сей раз я не гнала эти образы. Я позволяла им оформиться, и отпускала в ночное небо, в облаков, накрывшие звезды. В конце концов, слезы высохли. Я стянула перчатки, порылась в сумочке в поиске носовых платков, высморкалась, вытерла глаза и посмотрела на брата. «Бен, я не виню тебя за то, что произошло с папой, и не винил, но, мама, никогда, никогда тебя не прощу». Мое тело сотрясалось от рыданий. Ледяной воздух обжигал легкие. Бен развернулся и побежал к машине. Мы с Крисси бросились следом, поскальзываясь на льду. Взревел мотор, зажглись фары. «Погоди!» — крикнула Крисси. Бен разворачивался. «Стой!» — я замахала руками. «Как бы он на меня не злился, он не может нас бросить. До города несколько миль, мы тут околеем». Я сбросила туфли. Гравий рвал колготки, Криси, тяжело дыша, бежала рядом. Когда Бен прибавил газу, выруливая на дорогу, я кинулась на перерез. Он остановится, остановится! Однако он не сбросил скорость, не свернул. Я махала руками. «Бен!» Мой крик потонул в грохоте моря. Почти как в замедленной съемке, Бен откинулся на спинку, крутанул руль, но колеса буксовали на гололёде, и машина продолжала катиться на меня. «Элли!» — в ужасе произнёс Бен. Я видела, как шевелились его губы. «Нет!» «Последнее, что помню — руки Крисси. Рывок, падение». Я ударилась головой обо что-то холодное и твёрдое. И больше ничего.